Глава семнадцатая Первый день восстания для Лакристы начался гораздо раньше, чем обычное утро. В середине ночи в ее спальню постучался Тиренг и, тихо сообщив что-то ее мужу, стремительно ушел. Через пять минут вслед за ним убежал и Вензор, торопливо буркнув Лакристе, чтобы она не беспокоилась. Хотя какое там не беспокоиться, если по всему дому гуляли топот, возбужденные голоса и звяканье металла. Громыхание оружия заставило Грасс-Ренгар согнать сонную одурь и тут же вскочить с постели, одеваясь на ходу. Когда к ней в комнату призраком скользнула селента, хозяйка дома уже была одета и нервно прохаживалась около окна. Изредка она отодвигала в сторону тяжелые шторы и наблюдала за суматохой во дворе. Там, размахивая фонарями, куда-то спешили слуги, целеустремленно бежали вооруженные арбалетами охранники. Что-то затевалось вокруг». Что-то очень нехорошее. «Что случилось, Селента? Лакриста встретила охранницу вопросом. «На дом нападают?» «Нет, Лакриста, нас не атакуют». Тряхнув волосами, девушка хитро улыбнулась, показывая, что она, наконец, вняла просьбам хозяйки перейти на «ты». «Просто в городе мятеж, и ваш муж отдал приказ готовиться к любым неприятностям». «Мятеж?» Грас Рыгнар, лишь непонимающе, хлопала глазами, словно отказываясь поверить в услышанное. «Какой еще мятеж?» «Самый обыкновенный. Восстание против законной или незаконной. Тут еще с какой стороны посмотреть власти?» Словно капризному ребенку, Селента начала терпеливо объяснять хозяйке. «Некоторые дворяне решили, что теперешний король не достоин трона, потому что среди них есть гораздо более подходящая кандидатура». Последние слова девушка произнесла, загадочно улыбаясь. «Но при чем здесь мы?» Совсем уж обескураженно протянула Лакриста и упала в кресло. Мятеж и смута обычно идут рука об руку. Народ всегда найдет виновного в своих бедах и наверняка ими станут и народцы. Стоит кому-нибудь крикнуть о проклятущих кровопийцах с Нолда, и тут же начнутся погромы. Девушка говорила все это, мягко улыбаясь, будто речь шла о забавах домашних любимцев. Но все же слишком сильно беспокоиться не стоит. Нолд в состоянии защитить своих представителей. Лакриста Регнар согласно кивнула, но внутри у нее все продолжало дрожать от сдерживаемых эмоций. Не выдержав, она вновь встала и подошла к окну. А вот этого Лакриста делать не следует. Пусть дом и защищен от стрел, но не надо искушать судьбу бессмысленным риском. Кто знает, чем могут начинить стрелу или арбалетный болт недоброжелатели, ведь потом на мятеж спишут многое. Несмотря на опасения, смена власти в столице прошла на редкость спокойно. Лишь в первый день толпы опьяненных кровью и вседозволенностью солдат слонялись по улицам, врываясь в дома поддерживающих короля, аристократов и высоких чиновников. Во всяком случае, называлось это арестами приспешников узурпатора. Узурпаторами же провозгласили все семейство ранцев, захвативших трон дряхлого королевства Маруг еще во времена эпохи войн. Потом, через несколько десятков лет, к власти пришел великий Зелод, И с того момента пошел отсчет лет существования одноименного королевства, что, впрочем, не помешало глашатаям восставших дворян кричать о попрании прав крови, безродных ублюдках и возвращении трона законному монарху. О том, чем же тот докажет законность собственных притязаний через два тысячелетия, умалчивалось. Вензор, отстраненно улыбаясь, объяснил Ла на утро после мятежа, что лучшим аргументом самозванца будет победа в борьбе за власть, Но тогда уже он станет законным королем. Или не станет, если будет уже невыгоден Нолду. Прежняя династия заставила в себе разочароваться. Пьяницы, безмозглые тупицы и бабники, высокородные шлюхи, прыгающие из одной постели в другую, напрочь забыв о времени власти. Гелитранс слишком молод и, как показало восстание, беспомощен, а объединенному протекторату не нужны слабаки. Единственное, что вызвало недовольство Вензера, так это время восстания. Бошатнувшаяся пирамида власти Зелода могла не устоять во время войны с внешним врагом, и тогда от некогда могучей страны останутся кровоточащие ошметки враждующих карликовых государств. Да и союз городов, умело манипулирующий остальными баронствами, может слишком уж обнаглеть. Но пока все шло относительно спокойно. На следующий день после восстания на улицы вышли тяжеловооруженные латники со знакомыми гербами из двух морских змей на золотом фоне. Герцог Орвус Барлонгский все же добился своего, и теперь штандарт со сплетенными змеями развивался на шпиле коронной башни Королевского дворца. Обнаженные клинки латников, свирепо сверкающие под лучами тасса, охлаждали пыл любого мародера и насильника, так что к концу седмицы над столицей Зелода повисло напряженное ожидание. Поползли слухи, что Гелитранс убит или взят в плен союзом городов, что он бежал в мерзкий Тлантос и по пути казнен эльфами. Слишком много всего говорилось, чтобы быть близким к правде. и Иногда даже казалось, что большая часть слухов распускалась сторонниками нового, настоящего короля. Для посольства Нолда, его главы и всех домочадцев мало что изменилось с приходом новой власти. Ну, разве что в первые дни пришлось не вылезая сидеть за высокой оградой и ждать нападения грабителей – Но Лакристо и так редко покидала дома, а слуги... Кого интересуют слуги? Хозяйка дома все так же уныло скучала в обществе своей охранницы, с грустью смотря в окно или листая страницы книг и конспектов. Состояние уныния расслабляло, заставляя искать укрытие в сонливости и чаще всего в сильной раздражительности. Любимого супруга она почти не видела. Тот целыми днями просиживал в кабинете около хрустального шара, обсуждая происходящие события с начальством. Лишь изредка он встречался с женой, словно бы уже переставший для него существовать, да и сам посол изменился. Вытянувшееся, похудевшее лицо, воспаленные глаза, подергивающиеся в раздражении губы. Вензор разом стал чужим человеком, таким, какого Лакристи еще не приходилось видеть. Однажды он даже рявкнул на нее из-за какой-то мелочи, и от обиды тогда нестерпимо захотелось разрыдаться, но она сдержалась и потом всячески старалась стать незаметной и хоть так поддержать мужа. Даже о кое-каких вспыхнувших у нее подозрениях она промолчала, боясь ненароком обмануться, но и не зная, с кем посоветоваться. С Селентой говорить о некоторых вещах как-то не хотелось. Ла несмотря на все ухищрения, не смогла подобрать ключики к своей телохранительнице постоянно натыкаясь на маску дружелюбия и чутко ловя слабые отблески глубоко запрятанных истинных чувств. Во всех людях кроется второе, а иногда и третье дно, но не всякому человеку можно доверять. Грас-Рагнар ощущала нечто неправильное, не женское, словно бы ядовито-хищное в сердце своей компаньонки, и это не позволяло ей довериться даже в такой малости, или совсем даже не малости, смотря как посмотреть. Вот и приходилось мучиться от еще одной непрошенной заботы, терзавшей душу и сердце. Наконец, где-то на вторую седьмицу управления короля Орвуса она решилась и рассказала о своих подозрениях мужу. Тихо ступая по лестнице, ведущей в его кабинет, Лакристо поняла, что боится беседы с супругом, боится до дрожи в коленях и соленых дорожек на щеках. И ведь никакого повода к этому он не давал, но вот боится и все». Когда же тихо скрипнула дверь, то не отрываясь от изучения листа пергамента, Вензор зло рыкнул. «Ну кто еще? Я же сказал не беспокоить!» От такого начала Лакриста едва не вернулась назад, но все-таки смогла удержать рассыпающийся домик решимости и твердо произнесла. «Извини, я знаю, что ты занят, но мне необходимо с тобой поговорить». Глаза Вензера, такого ласкового и обходительного аристократа Вензера, мрачно блеснули, но он все же отложил лист в сторону и приглашающе махнул рукой. Тихо шмыгнув носом, Лакриста еще менее решительно подошла к столу и почти прошептала: Кажется, я беременна. Голову она опустила и теперь изучала серебряное шитье на носках туфелек, которые почему-то подрагивали и норовили расплыться. Куда-то разом улетучились гордость и воля, а та веселая и задорная девчонка по имени Настя забилась на самое дно души. Она ждала ответа. Когда Вензор вскочил из-за стола и внезапно оказался рядом с супругой, она едва удержалась, чтобы не повиснуть у него на шее и не зареветь в три ручья, смывая все страхи и обиды. Но первое, что сделал застывший рядом муж, это провел ладонями вдоль ее тела от самых щек до коленей. Сразу забегали мириады мурашек, а в памяти наконец-то всплыло воспоминание о магии и взаимоотношениях с ней собственного супруга. «Ты права, и это просто замечательно!» Закончив осмотр, маг выпрямился и теперь иначе смотрел в глаза жены. «Если же это будет мальчик, то будет замечательно вдвойне!» Вензор вновь стал тем самым тонким и обаятельным человеком, которого и полюбила дуреха Настя. Ведь она его все-таки полюбила, а не нерасчетливо выбрала наиболее подходящего для замужества кандидата, хотя поначалу и это было важно. Но богатство и власть быстро убежали, утекли, унеслись прочь, оставив одни чувства, которые могли так больно жалить сердце. С того разговора влиятельный маг вновь стал уделять жене больше внимания, разбив стену отчуждения, что начала выстраиваться между ними. Да и скука куда-то упорхнула, сменившись многоцветной мелодией трепетного ожидания новой жизни. Само существование обрело иной, доселе неизведанный смысл, поменялись взгляды на многие вещи. Но пришедшие перемены принесли и новые страхи. Теперь опасность, кипящей вокруг войны, заставляла беспокоиться не только за себя, но и еще за неродившуюся кроху. Приглашение на бал пришло совершенно неожиданно, заставив сердце лакристы учащенно забиться. В такое время любое празднество казалось безответственной, самоубийственной глупостью, страстной попыткой закрыть глаза на беды мира, подобно пиру во время чумы, если бы не личность у строителя бала. Орвуса Барлонгского можно понять. Быть королем лишь потому, что ты успел занять пригретое другим место, пока хозяин в отлучке не выглядит достойным дворянина. и вызывает у некоторых аристократов нездоровые мысли о бренности бытия и высокой смертности среди устроителей переворотов. Успех взятия столицы и, что особенно важно, королевского дворца следовало закрепить и узаконить, наконец, свои притязания. Во всех странах и мирах этот обряд, если и не назывался одинаково, то уж являл собой довольно характерный образчик человеческого мышления. Коронация или помазание на царство всегда есть явление не вполне земное, Приближенная к миру небесному, делающее монарха той цепью, что соединяет чаяние народа и волю Божью. И лишь истинный коронованный правитель мог требовать от подданных повиновения силой закона, а не количеством клинков или умениями магов. Только так, и никак иначе. Вот и приходилось герцогу Орвусу успешно готовить коронацию в храме Орриса, а вознаменование этого события устраивать пышный бал. И это вместо военной суеты и подготовки к войне, если и не со свергнутым королем или узурпатором, то уж с баронствами точно. Даже если он с ними договорился раньше, все равно надо готовиться хотя бы к непременному решению другой стороны изменить первоначальные условия соглашения. Ведь только сила определяет право, а не как не бездушные строчки на бумаге. Несколько напуганное происходящим в столице, Лакриста не слишком-то и хотела появляться на собрании местной знати. Радовало, что хоть на саму коронацию их не пригласили, где присутствовали только приближенные к бывшему герцогу люди. Попытка уговорить мужа не ходить на празднество не принесла бы ничего хорошего, поэтому Грас Рагнар не стала и пытаться. Собрав всю волю в маленький дамский кулачок, она нашла в себе силы трезво оценить происходящее с точки зрения слушательницы Университета культуры. Задача посланников Нолда – наладить более доверительные, дружеские отношения с новыми обитателями кабинетов королевского дворца. И тут уж надо не упустить хвост дракона удачи, пока новички во власти не успели войти в полную силу. Вот здесь-то она может не только помочь мужу, но и обратить на себя внимание господ из канцелярии внешних дел. Поэтому-то успокоившаяся Лакристо Гнары взялась за дело с неподдельным энтузиазмом. Плотное платье цвета морской волны, отливающее синим в лучах закатного тасса, легкий макияж, придавший ее лицу по-детски удивленное простодушное выражение и крупный кулон, подаренный вензором на свадьбу, дополнил картину легковерной простушки из провинции. Чуточку потренировавшись перед зеркалом, Криста сочла, что теперь внешне соответствует выбранной роли в спектакле человеческих пороков. Так как времена были неспокойные, то карету посла сопровождали шестеро слуг, военная выправка которых буквально кричала об их истинном призвании, да и плащи топорщились слишком подозрительно. Лакристо обрадовалось бы гораздо сильней, если бы стражей было не шесть, а тридцать шесть, но тут уже вперед выступала политика. Король мог ведь и не понять, почему это в его городе представитель чужой страны следует в окружении столь многочисленной охраны. Или считает, что монарх не может обеспечить порядок? А может и вообще замышляет чего Логику королей понять можно, но изменить ничего нельзя, потому лучше просто не становиться объектом монаршей подозрительности и мнительности. Дворец встретил гостей ярким слепящим светом, пьянящим шумом веселых голосов, незамолкающей музыкой, неизменными громоподобными здравицами в честь короля и серыми тенями охраны вокруг. Цвет аристократии спешил выразить свое восхищение триумфатору на троне, надеясь продаться подороже. И приди сюда завтра другой человек, или даже не человек, они все так же будут лебезить, льстить и интриговать в борьбе за близость к королевской кормушке». Лакриста, едва ли не повиснув на руке у мужа, простодушно водила глазами по сторонам внутренних хохоча. Вокруг важно шествовали надутые индюки-чиновники, высокомерно оглядывали окружающих увешанные побрякушками высшие дворяне, Шептались по углам статные дамы в немыслимых платьях и со взглядами шлюх из портового борделя. Изредка мелькали испуганные личики еще молоденьких девчонок, которых суровые отцы или мамаши притащили на бал в надежде уложить в койку, если и не к королю, то уж к его верным сподвижникам точно. Праздник человеческого страха и чужой силы предстал перед Лакристой. Многочисленные голубые мундиры офицеров бросались в глаза в пестрой толпе придворных, служа демонстрации силы стаи жадных до крови хищников, преданных своему королю. Это была опора нового трона и основа его власти. Сам Орвус Барлонгский в зале еще не появлялся, демонстрируя традиционные для многих правителей слабости, забывчивость и неточность. И нельзя сказать, что всех здесь присутствующих это радовало. Правда, никто пока не рискнул поделиться своим недовольством с соседом. Вензор уверенно прошагал к одной из колонн этого поистине гигантского зала, у подножия которой вольготно устроились послы Гарташа и Джуги. Оккупировав небольшой столик с закусками, они уподобились солдатам десанта, только что захватившим плацдарм, окопались и готовились стоять насмерть. «Вы не будете возражать, уважаемые, если мы с супругой к вам присоединимся?» С холодной вежливостью поинтересовался Вензер и с той же надменной миной на лице поприветствовал коллег. «Господин Тиур Мидал, Грасу Хор Баргат, дамы?» Вторя супругу, Лакриста вежливо приседала в реверансе, чинно потупив глазки и тихо щебеча приличествующие случаю глупости. Посол Джуги, обладатель гигантского брюха и трех подбородков, на нее вообще не обратил никакого внимания. Как, впрочем, не обращал внимания и на собственную жену Мегеру, вызывающий высокомерный изгиб бровей и устрашающие худоба которой сразу же возбуждали чувство резкой неприязни. Зато горташец Ухор то и дело посматривал на девушку в многообещающей усмешке, показывая провал на месте левого клыка. Это вызывало сильное неудовольствие его жены, Ничем не примечательной дамы с бледным лицом и нервно-теребящими платочек руками. Взгляды, бросаемые женщиной на лакристу, жгли почище расплавленного свинца. «Ну и Мархус с тобой, макрель сушеная». Настя чуточку склонила голову, заставив челку упасть на лицо, и ласково улыбнулась. «Переигрывать здесь не стоило, иначе вышла бы из образа, или собственный муж не так понял». «Да какие возражения, Льер-Вензер! Все в одной лодке, почти братья и сестры. Времена-то ведь нынче какие!» Тиур говорил таким голосом, словно у него во рту плескались озера слюны, то и дело выбрасываемые наружу. «Да какие там времена, милейший Тиур!» Мягким баритоном протянул Ухор и стрельнул глазами по затянутой в ткань фигурке Лакристы. Более открыто в присутствии истинного мага он действовать не решался, Во всяком случае, пока. «Мы просто оказались в несколько щекотливой ситуации. Поддерживать этого выскочку или нет? Вот и все сложности». «Все? Правящий совет Джуги доверял прежней династии, помогал деньгами и товарами. И что теперь? Вряд ли новый хозяин дворца будет считать себя обязанным кредитором предшественника». «Прежние короли пусть и были болванами, но от сотрудничества с ними были хоть какие-то проценты, а тут...» Толстяк махнул рукой и цапнул с под проходящего рядом слуги здоровенный бокал. Несколько секунд все завороженно следили за бешеной пляской подбородка, пока его обладатель шумно не выдохнул и зло не сказал куда-то в сторону. «А эта война вообще всю торговлю в Нижние миры послала!» «Ха!» «Торговец всегда кричит об упущенной выгоде. Но мы-то тоже не дети малые. Свои проценты вы давно уже сняли за тридцать лет беспошлинного провоза товаров по зелоду. Ничего, теперь вспомните, что такое честная конкуренция». Грас Ухор радостно скалился прямо в лицо своему позеленевшему от злобы коллеге. «Если Зелот распадется на части, то проиграют все». Голос льера Вензура Мигом выстудил разгоревшийся жар давнего спора в глазах послов и заставил обратить на себя внимание. Это мнение представителя Нолда или размышление уважаемого посла? Вкрадчиво поинтересовался насторожившийся ухор Боргад, а Тиур Мидал поджал толстые губы и хитро сощурился. Это официальная позиция Нолда. Нельзя допустить развала страны. Слишком многие процессы в мире выйдут из-под контроля, и тогда на Торне заполыхает пожар большой войны. Голос супруга Насти немного потеплел, но не слишком. Послы Джуги и Гарташа в Нолде уже получили соответствующие письма, так что, думаю, вскоре нам придется работать вместе. Осторожные вопросы коллег, посыпавшиеся на мага, тот неизменно отклонял с вежливой улыбкой. «Все позже, как только настанет пора работать, тогда и поговорим». Лакриста весь этот разговор молчала, лишь изредка насмешливо посматривая на двух других дам. Раздражение в их глазах доставляло ей немыслимое удовольствие. Даже эти серые мыши встрепенулись и нахохлились перед лицом конкурентки. Вот-вот зубки покажут. Через некоторое время к Лакристе подошел обладатель синего мундира и, получив разрешение, ее супруга пригласил на танец. Лишь увидев по глазам мужа, что Вензор действительно не возражает, Настя согласилась. Живую душу девушки тяготил облик затворницы, и она неожиданно легко погрузилась в переливы все еще не ставшей своей музыки. Партнер оказался мил, его руки сильными, а движения четкими и уверенными, поэтому неудивительно, что в душе Лакристы все затрепетало, и ей захотелось танцевать еще и еще, отдаваясь ритму танца. Но надо знать меру. Поблагодарив партнера, она вернулась к мужу и обнаружила того уже беседующим с обладателем мундира королевской гвардии нового короля. Мешки под глазами и серая бледная кожа мужчины девушке совсем не понравились, но она встала рядом с Вензором, взяв того под руку. Сердце кольнула иголка легкой обиды от равнодушной холодности супруга, который никак не прореагировал на ее появление. Нет, он улыбнулся ей, представил собеседнику, оказавшемуся начальником личной охраны короля Орвуса, Но вот тепла и любви девушка не почувствовала. Испугавшись, что расплачется, она постаралась вслушаться в разговор мужчин. «Но при чем здесь скромный начальник охраны? Я не министр и не советник. Мое дело — безопасность его величества». Голос собеседника мужа оказался хриплым, словно бы сорванным в тысячах битв. «Лин Ячир, если вы преданы вашему монарху, то выполните мою просьбу». «Время не терпит отлагательства, а мои прошения об аудиенции уже неделю как остаются без ответа». Вензор тяжело ронял слова, буквально сминая собеседника напором. «Но он король, а облеченные властью уже не просто люди. Спешка несообразна достоинству властителя». В голосе гвардейца послышалась насмешка, и Лакристо принялась ощупывать взглядом неприятное лицо в поисках издевки – Но нет, никакие эмоции там не отразились. «Ну да ладно, я попробую передать вашу просьбу, посол, а теперь прошу меня простить. Дела». Дальнейшие слова солдата звучали ровно и безжизненно. «Льяр Вензор, госпожа Лакриста». Два коротких кивка, и вот уже крепкая фигура потерялась среди гостей. Вокруг продолжалось празднество. Надрывались музыканты, кружились в танцы пары, недалеко от выхода смеялись над шутками мимов, а ближе к центру показывали чудеса ловкости акробаты. Многие гости толпились рядом со столами с закусками. Страхи и опасения людей выступали место мощному натиску торжества. Но в бурной реке чужого веселья легко было заметить опытным взглядом тех, кто пришел сюда отягощенный грузом дум и тяжких забот. Вокруг таких людей всегда оставалось свободное пространство, настоящие островки настороженности и скрытого раздражения. Оказавшись в центре как раз такого островка, Лакриста остро почувствовала всю искусственность происходящего в зале. Пир во время чумы. Пир во время чумы. Безумная истерия потерявшихся в водовороте событий слабых человечков. Король появился, когда на резных витражах легли тени, а под потолком вспыхнули все светильники, залив все вокруг теплым ласковым светом. Даже в такой малости проявлялось величие Нолда. Такого мягкого, но в то же время яркого свечения добиться не удалось ни одному магу-крахобору, потому только действительно богатые люди могли позволить себе нолдские светильники. От этой мысли Лакристи стало как-то неожиданно приятно и стыдно одновременно. Приятно от того, что она осознавала себя частью чего-то могущественного и величественно прекрасного. А стыдно, потому что не лишённые магических умений девицы не гоже разделять высокомерие истинных магов, заправляющих всем в островной республике. За такими мыслями Настя заметила нового властителя Зелода только когда волны тишины разбились о стены залы и, исполненный торжества голос, взлетел к потолку гордым драконом. «Рад приветствовать дорогих гостей!» Как хозяин этих стен и король, законный король страны, счастлив этим скромным балом возрадовать наши с вами сердца после первой победы над узурпатором. Сделан первый шаг к великой цели возрождения державы. Бездарное правление ранцев привело страну к краю бездны, и ее холодное дыхание мы уже ощутили на коже. Армия захватчиков оскверняет нашу землю, неся раздор, кровь и разруху. Да и узурпатор еще жив и с остатками войск скрывается на востоке от праведного гнева вернувшихся хозяев. Так веселитесь же сегодня, ибо завтра силы понадобятся для священной борьбы за свободу. За нашу победу!» Кубок короля взлетел вверх, и чуть запоздав, сотни рук дружно подняли бокалы и чаши, а голоса взревели. «Слава законному королю! За победу! Долой узурпатора!» Настя внимательно следила за мужем, и когда он с небрежной неторопливостью поднял кубок, также осторожно подняла свой. Вообще-то, поняв, что беременна, она больше не пила, но здесь уже в борьбу с собственными желаниями вступала политика. Девушка, перехватив испытующий взгляд короля Орвуса, быстро потупила глаза и смогла даже добиться румянца смущения. Продолжая искоса наблюдать за лицом молодого монарха, она увидела, как дрожь удовлетворения пробежала по его лицу, когда Вензор, удовлетворенный властно провозгласил «смерть узурпатору». После хвалебной и на вкус Насти излишне пафосной речи, король, вместе с приближенными к нему графом Льюсаком, наследником Гудкаров и незнакомым Толстяком, быстро скрылся за дверью в дальнем конце залы. И через некоторое время к послу Нолда с супругой протолкался незаметный человек в ливреи слуги и пригласил следовать за ним, что уже ничуть не удивило Лакристу. Осторожно ступая рядом с мужем, она горько усмехнулась про себя. Похоже, у нее остался единственный шанс осуществить мечту и помочь мужу в его трудах. Пока никакие ее усилия ни к чему не привели. Женские чары супруги посла никому не вскружили голову, Но, может, хоть в переговорах удастся быть полезной хоть чуть-чуть. И, быть может, хотя бы холодок между ними окончательно исчезнет. И вот, наконец, толстая дверь отгородила от шума бала несколько шагов по извилистому коридору с нежно-розовой обивкой стены кремовым потолком, новая дверь с резными створками и приглашенные на аудиенцию к королю представители Нолда оказались в небольшой комнате с уютными на вид креслами, небольшим столом с винами и четырьмя сидящими у дальней стены фигурами. «Входите, уважаемый посол, входите. Счастлив, что вы и ваша супруга откликнулись на мое приглашение». Король Орвус, не вставая с кресла, сделал приглашающий жест рукой, указывая на пару кресел напротив. «Позвольте сразу же представить вам людей, которым я безмерно доверяю. С Целеном Льюсаком и Куртом Гудкаром вы уже знакомы, а вот с добрым другом и верным соратником, бароном Чхиваром Балраном, наверное, еще нет». Пока он говорил, гости удостоились сдержанных приветствий от представителей графского рода и лишь названный бароном мужчина встал. Он сразу же вызывал странное двойственное ощущение несоответствия внешности и внутренней сути. Полный, даже толстый, с тонкой просвечивающей кожей, жестким ежиком коротких волос и колючками черных глаз. Так должен выглядеть жадный до наживы купец или забывший о том, где рукоять меча провинциальный дворянин, Но это странное ощущение затаившейся угрозы. Словно бы свирепый воин перед последней битвой или боевой маг за миг до удара смертоносным заклятием замер перед Льером Вензором и Лакристой. Настя ощутила, как разом подобрался муж, как холодок побежал по ее руке от камня Хрикила. Уж не маг ли это? Чуточку прищурив глаза, Лакриста активировала хранителя и до неприличия пристально принялась изучать Чхивара. Нет, не маг, но и не все с ним чисто. Нечто странное, словно бы дрожащее и противно скользкое, окутывало ауру этого мужчины. В нем не было яркого огня истинных магов и тусклого свечения обычных волшебников. Но ведь и серой неприметности рядового человека тоже нет. Новые люди — это новые впечатления. Мы с женой всегда радуемся новым впечатлениям. Вензор говорил очень ровно и спокойно. Даже сковавшее его было напряжение прошло. «Ну вот и отлично. Я, человек на троне, пока еще новый, а дел, заброшенных предшественником накопилось слишком много, поэтому предлагаю перейти к главному сразу, безо всяких блужданий по окрестностям и игр словами. Вы согласны?» Дождавшись кивка, Орвус продолжил. «Насколько я понимаю, судя по вашей реплике, Нолд поддержит меня и моих соратников». Лиар Вензор улыбнулся одними губами и, взяв со столика бокал вина, произнес. Вы правы. Нолду надоело смута, а Зелот нуждается в сильной власти. Нарастающее в мире напряжение даже заставляет некоторые фракции в Совете Мастеров поговаривать о прямом вмешательстве в конфликт. Последние слова буквально рухнули на сидящих в комнате тяжелыми плитами. Настолько невероятно это прозвучало. Нолд готовит вторжение в Зелот. «В страну член объединенного протектората?» Неверие в голосе короля было неподдельным и граничило со страхом. «Нолду нет нужды готовить вторжение. Наши войска в состоянии в течение суток отправиться в любую точку Торна», высокомерно уточнил Вензер и продолжил. «Это мера вынужденная и будет применена только в том случае, если возникнет угроза распада страны». Одно дело, когда небольшой кусок территории достанется баронством, но совсем другое, когда большая страна превратится в сотню кровоточащих островков. Повисшую паузу нарушил король, который справился с голосом и холодно поинтересовался. И что же тогда хотят Семь башен и Архимаг? В стране должно прекратиться двоевластие, а союз городов, если не отброшен назад, то остановлен. На все вам полгода». Лакриста и не знала, что ее супруг может говорить настолько властно и жестко. Но никаких возражений мы слушать не захотим. Вензор попросту оборвал короля, словно забыв об этикете и манерах. Через день сюда прибудут десять советников по разного рода военным вопросам, шесть магов-практиков и две звезды наказующих. Как только в комнате прозвучало название самой жуткой службы Нолда, по лицам зелотцев пробежала дрожь. И если у короля, Льюсака или Гудкара это был страх, то у непонятного толстяка и реакция была такая же непонятная. Словно смесь удовлетворения и любопытства возникла и пропала. Лакристо постаралась это запомнить на будущее и тут же поймала на себе взгляд черных буравчиков барона. Сальный, плотоядный, какой-то скотский взгляд. Она тут же привычно опустила голову вниз и уставилась в пол. «Задача наказующих — помочь вам решить некоторые проблемы с узурпатором». Эту фразу истинный маг произнес с глухим смешком, и напряжение в комнате тут же спало. После всего сказанного беседа увяло, и они покинули короля. Прощаясь, Вензор вновь соблюдал этикет даже в мельчайших деталях, а оправившийся от известий Орвус с королевской вальяжностью принимал знаки внимания. но из головы Лакристы не шла многообещающая хищная усмешка Чхивара, злая усмешка, недобрая. Поначалу вспоминала девушка ее и в карете, когда они с мужем молча ехали домой, но между ними вновь выросла стена отчуждения, и все отступило на второй план. Вскоре Лакриста опять корила себя за никчемность и обидчивость, но ничего поделать не могла, обида не уходила. В момент нападения Она судорожно кусала губы и пыталась смотреть в окно. Именно поэтому, когда грохнула и дернувшаяся карета замерла, она едва ли не первой заметила ринувшиеся из темноты фигуры. Резкий толчок не сбросил ее на пол, но это сделала рука мужа. Грубо выругавшись, он, как котенка, швырнул супругу вниз, а сам взвыл дурным голосом, произнося заклинание. Вокруг свистели стрелы и звенели клинки, кинувшиеся на защиту хозяев охраны, Но нападавших было слишком много, и Лакриста испуганно зашептала слова исступленной молитвы о спасении, обращаясь ко всем богам разом. Треск разламываемой кареты и вспышки огня она приняла было сначала то ли за разрушение их экипажа по злому умыслу ночных лиходеев, то ли за помощь небесных покровителей, но все оказалось гораздо проще. Вянзар закончил заклинание. Сотни стрел магического огня вылетели из его рук, и, разбив в щепы стены кареты, умчались к целям. В ночи раздались крики ужаса и звуки разрываемых тел. «Твари! Теперь выходим, только старайся не смотреть по сторонам!» Со злой радостью прорычал маг и буквально выдернул Настю из полуразрушенного экипажа. Темнота, со сменой власти, поселившаяся на улицах Равеста, теперь разгонялось пламенем многочисленных огней, зажженных разрушительной магией Вензора, а разбросанные вокруг мертвые тела превращали обычную дорогу в поле кровавой битвы. Заклинание Вензора не уничтожило всех убийц, но сильно проредило их банду. У свиты посла появился шанс на победу. Крики ярости и боли, ненависти и злобы рвали душу, И Настя то и дело порывалась остановиться и зажать уши, чтобы ничего этого не слышать. Но муж продолжал тащить ее в сторону от остатков экипажа. Как оказалось, не зря. Свистнула стрела, багровый огонек прорезал ночь и вонзился в корпус кареты. Рык рассверепевшего огня заставил содрогнуться землю, выбросив к небесам фонтаны грязи и осколков брусчатки. Вокруг Насти и вянзора тут же возникла золотистая пленка защиты, отрезавшая их от враждебного мира. «Ай!» Перепуганная Данель Лакриста и истошно с надрывом завизжала, сжавшись в комочек и, наконец-то, зажмурившись и прижав к ушам ладошки. Она не видела, как по поверхности, накрывшей их с мужем сферы, пробежали голубые ручейки разрядов, и с десяток ветвистых молний нашли приближающиеся тени врагов. «Миг!» и нападавшие вспыхнули сухими ветками в жарком костре. Взмах руки, и исчезла золотая сфера, а маг силой заставил супругу встать и грубо рявкнул. «Замолчи!» Сила в его голосе заставила девушку тут же утихнуть и начать суетливо вытирать глаза. Больше не обращая на нее внимания, Вензор развернулся влево, и с его пальца тут же сорвалась раскаленная игла магического огня. В сажениях в пяти влажно зашипело, и смертный стон возвестил о еще одной победе посла Нолда. «Лэр, кажется, все. Все подонки получили свое». Единственный выживший охранник стоял перед Вензором, демонстрируя выправку бывалого вояки. Пусть это не была классическая стойка во фрунт, когда солдат напоминает насаженное на шест чучело, но и необычная расхлябанность ненюхавшего оружейной смазки человека. Чувствовалась некая скрытая косточка профессионала, которую прививают только в рядах охранителей Нолда. На груди у охранника болтался почерневший медальон, у которого еще сохранились остатки магической ауры. Видимо, именно ему воины и был обязан спасению после взрыва. Правая же рука поигрывала мечом с широким листовидным клинком, у самой рукояти которого мерцали белые искорки. Темный цвет половины клинка правдиво свидетельствовал, что он не отдыхал в ножнах. «Они пытались сначала взять нахрапом и какой-то колдовской пакостью остановили экипаж. Кони вон уже раздутые лежат, будто день как сдохли». Солдат говорил очень кратко, только по существу, стараясь не упустить ни одной детали. Затем рванули к карете, но тут вступили в Илэр, и тогда, решив, что живьем вас никак не взять, пустили огневку. «Что?» Вензор, приобняв сотрясаемую дрожью супругу, удивленно вскинулся. «Ну, огневка!» Так в армии арбалетные болты с кристаллом спящего огня называют. Чуть смутившись, начал оправдываться солдат, но Вянзер его перебил. «Я знаю, что такое огневка. Ее разрабатывал еще мой отец. Но ты уверен, что это именно она? Это же оружие Нолда. За его хранение и контрабанду грозит смерть». «Ну, я не дознаватель, но огневку от обычного болта с заклятием огня. Во время Сырдуорской кампании их немало пришлось пустить. Начал было солдат». Однако тут же осекся и продолжил. Но вы все равно уцелели и добили оставшихся. Лэр, считаю это нападение и своей виной, поэтому оставь, разберемся с этим дома. Сейчас не до того. Раздраженно буркнул Вензор и развернулся к приближающемуся десятку городской стражи. Те, как это обычно бывает, прибыли к шапочному разбору. Чуть позади встал выживший охранник. А Настя, пытаясь сжать трясущиеся челюсти и не обращать внимания на ошметки тел и запах горящей плоти, старательно смотрела в сторону небольшого приземистого дома. Внезапно, повинуясь ее скрытому желанию, проснулся хрикил и тьма расступилась, явив взору девушки, подрагивающую, как язык тумана, знакомую полноватую фигуру. Увидев, что девушка смотрит на него, призрак барона Чхивара беззвучно загоготал, и развеялся, словно неустойчивый морок. И Лакристе оставалось лишь гадать о странных вывертах ее измученного страхом сознания.